Хвала людям, дерзающим творить свое бессмертие. Осознанность, творение любви, добра, счастья и благодарность к самой жизни – это и есть наш путь к бессмертию. Такое понимание смысла жизни определяет иное психическое состояние и более молодой психологический возраст. Определяешься со смыслом жизни, по-другому видишь и решение многих задач, понимаешь необходимость интенсивного развития личности, стремление к самосовершенствованию, к самореализации, независимо от хронологического возраста. Таким образом формируется новое качество жизни, реализующееся во второй зрелости, в третьей и так далее. Вот истинная помощь своим потомкам. В начале этой главы я специально привел слова из книги «Беседы с Богом», чтобы каждый понимал, что мы сами можем решить вопрос своего бессмертия в духовном виде или физическом, это зависит от нас. У духовного пути есть одна особенность, которую также необходимо осознавать. На определенном этапе сознания человек уже не боится смерти, понимая, что это просто переход, причем в более радостные сферы. Он уже уверен, что в духовном плане на земле добился многого и может занять в небесной иерархии достойное место. По-другому он чувствует себя спасенным. И вот это состояние начинает его тянуть в иной мир, а на фоне земных нескончаемых проблем это желание еще более усиливается. Так многие уходят из жизни на волне высокого духовного состояния. Уходят молодые, но особенно много пожилых людей. Они просто перестают интересоваться земной жизнью, земными удовольствиями, земными задачами. Конечно, каждая душа вправе решать этот вопрос самостоятельно, но в сознании должно быть более глубокое понимание этого вопроса. На мой взгляд, уходить можно тогда, когда решил максимальное количество своих задач здесь, на Земле. Что это за задачи? Раскрытие космического сознания и реализация его в радостную и счастливую жизнь – максимальное проявление своей любви и выстраивание добрых отношений со всеми окружающими, наполнение земли любовью, проявление любви к своему телу и продвижение как можно дальше на пути физической вечной жизни. Вот тогда и можно подумать о том, что задачи выполнены и можно уходить. Тогда, может быть, и возникнет мысль «не уходить вообще».